Глава 24 Победа Луна спряталась, звезды засияли еще ярче, но их света было явно недостаточно, чтобы рассеять тьму. Но все равно небо чуть светлее, чем темные громады крепости. Духарев сидел на седле и слушал ночь. Больше всего шумели баллисты, но Сергей слышал и коней пасущихся неподалеку и мягкую поступь пеших варягов своей охраны, обходящих стоянку. Ему даже казалось, что он слышит какой-то шум с той стороны, где притаились в темноте гридни Икмара. Но это, скорее всего, была иллюзия. Несколько тысяч воинов обязательно создают какой-то шум, но не такой, чтобы его можно было уловить за полкилометра да еще вычленить из прочих ночных звуков. все таки это войны в засаде, а не смерды на посиделках. Стук копыт. Всадник со стороны крепости. Галопом. шагах в тридцати стук умолк. Всадника переняли варяги. Потом звук возобновился, но уже не галопом, а крупной рысью. Перед духоревом в темноте прорисовался силуэт. Гонец, посланный сдавшим дежурство командиром Третьей ночной стражи. Сергей приказал дозорному крепости немедленно докладывать ему обо всех происшествиях. А если ничего не происходило, об этом условились докладывать при смене. «Никого», — лаконично сообщил Гонец Духареву. «Отдыхай», — разрешил воевода. Пошло время четвертой стражи. Последний. Если в ближайшие два часа воины Хакана не устроят вылазку, то придется ждать следующей ночи. Но, скорее всего, не придется. Впервые за все время осады ночью ничего не происходило. Ни одного беглеца, ни одной пущенной со стен стрелы. Последняя стража. Самое трудное. И засадным тоже тяжело. Несколько часов в неподвижности и ожидании. Многие, особенно те, кто помоложе, утратили бдительность, расслабились. Ночь на исходе, скорее всего, ничего не произойдет. Велим, негромко позвал Духарев. Пошли людей в лагерь, к князю, еще к Икмуру и к Бадаевым Нурманам. Пусть передадут скоро. — Это точно, батька? — оживил Севелим. — Делай, что сказано. Живо! — рыкнул Духарев. Сотник тут же исчез. Через полминуты воеводы слушал удаляющийся перестук копыт. Побежали вестники. Духарев встал, потянулся, тихонько свистнул, подзывая коня, подтянул подпругу. Пепел фыркнул ему в ухо. Веселый, сытый, овса ему с вечера не жалели. Снова стук копыт, прервавшийся и через мгновение возобновившийся. «Шум воевода!» — возбужденно выдохнул гонец. Прям за воротами!» «Неужели началось?» «Жди», — велел Лухарев. «Если началось, значит, сейчас прилетит еще один вестник». «И точно! Топот копыт» Схрап осаженного коня. «Выходит, воевода! Они выходят! Наших порезали!» «Не ори!» — оборвал гонца Духрев. «Велим! Все на конь! Отходим!» Первыми со стен Саркела соскользнули разведчики. Дозорные русов их заметили и, как велено было, бесшумно отступили подальше. Но один из разъездов лопыхнулся и заметил Пластунов только тогда, когда те ухватили под усты их лошадей. Дозорные ничего не успели, даже закричать. На каждого накинулось по трое, стремительно, бесшумно. Прирезали раньше, чем стащили с коней. Мастера. Другие дозорные видели гибель товарищей, но не вмешались. Приказ. Трое пластунов сели в седло русов, надели шлемы и плащи убитых. Еще через некоторое время подъемный мост начал медленно опускаться. Тихо, без скрипа. На его механизм не пожалели масло. Не успел мост лечь поперек рва, как столь же бесшумно начали расходиться створки ворот, а затем из крепости потекли всадники. Тоже очень тихо. Копыта коней были обернуты тряпками. Всадников было много. Очень много. Духарев вместе с охранной сотней Велима отъехал вправо, туда, где стояли хузары Машега. Видишь их? Спросил Сергей. Я не сова, ответил Машек. Но я их слышу. Подтянемся ближе? Погоди. Главное не спугнуть. Все еще думаешь, они разделятся? Спросил Машек. Скоро узнаем. Разделятся войны Ясыпа или нет — не так уж важно. Главное — отрезать их от крепости. Но если они разделятся, будет проще. 146, 147, 148 мысленно отсчитывал Духарев. Где-то там, в тьме, гвардия Ясыпа удаляется от своей крепости. Передовые, Рассыпавшись, высматриваю в темноте дозорных киевского князя. Увидят, свистнет стрела, упадет аркан, и нет человека. Всем дозорным твердо наказано не шуметь. Увидишь врага — уходи. Умри, но не закричи. Хочется верить, что часовые успели попрятаться. А если кто-то не успел? Жаль... Но и его смерть послужит общему делу, а душа храбреца отправится в Ири, в Алхалу, туда, где ее ждут грозные племенные боги и славные предки. 198, 199, 200. Сейчас войско ясыпа должно разделиться. Часть двинется к лагерю, часть — к холму, на котором неутомимо гремят баллисты. Разделится или нет. Об этом Духарев узнает через полторы минуты. Столько времени потребуется наемникам Ясыпа, чтобы добраться до холма. До лагеря ближе. 232, 233? Сейчас услышим, сказал Машек. Сейчас они пойдут. Вряд ли он считал в уме, просто чувствовал. Конница Хакана вот-вот выйдет на дистанцию прямого удара. Еще двести или триста шагов, опустятся пики, наклонятся всадники, тысячи каблуков и шпор ударит в бока лошадей. И полетит на врага, стремительно разгоняясь сокрушительная волна. Вой, виск, тяжкий топот, сотрясающий землю. Ладная конница пошла. Мало что видит в прорези шлема пригнувшийся к гриве всадник. Редкие сполохи костров, конические шатры. Он слышит топот копыт, чувствует близость соратников. Он готовится бить, сокрушить любого, кто встанет на пути, поднять на острие, сбить, опрокинуть, стоптать, а потом гнать. Гнать, настигая, чиркая на скаку сабли по шее, по затылку одного, другого, третьего. Но на сей раз передовые латники не успели ничего. Стремясь нанести внезапный удар, обрушиться из темноты как смерч, они мчались, не разбирая дороги, не видя ничего, кроме подсвеченных кострами шатров. Рёв, грохот и вопли были отчетливо слышны в добром километре от лагеря. Первые ряды латников сходу налетели на ловушку из сколоченных древесных стволов с торчащими вверх заостренными обрубками сучьев. Такие штуки удобно прятать в густой траве. Густой травы вокруг лагеря русов не было, но в темноте это не имело значения. Десятки всадников вылетели из седел, множество отменных арабских скакунов переломало ноги. Конную лаву это не остановило. Гвардейцы Ясыпы не зря получали свое золото. В задних рядах воины взялись за луки. Поток всадников разделился, огибая ловушку и придерживая коней. Вдруг такие же ловушки расставлены вокруг всего лагеря русов. И тут перед ними возникла стена красных русских щитов. А из-за них навесом посыпались стрелы. «Ты был прав». Спокойно сказал Машек, когда шум еще одной битвы донесся со стороны орудийного холма. Они разделились. Сейчас они побегут обратно и побегут быстро. Так что и нам стоит поспешить. Согласен, ответил Духрев. Вперед! крикнул Машек по-хузарски и придержал коня, пропуская своих воинов. Нынче его дело командовать а не скакать, очертя голову впереди всех. Машек выждал некоторое время, потом отпустил поводья, и конь унес его вперед. Духарев же еще некоторое время придерживал пепла, порвавшегося нести хозяина в битву. Мимо катились хузарские сотни. Собственные гридни Сергея за ними не пошли, выстроились вокруг воеводы, который в этом бою собирался воевать не мечом, а головой. Страшное дело, ночная сеча. И в обычном-то бою в гуще не разберешь, что почем. Рубишь, если чужой, если свой пособишь. А то, глядь, уж чужих вокруг нет. Все свои. Значит, перемогли ворога. А если напротив все чужие, тогда худо. Как бой вести? Это дело воевод. Простому вою со своего места мало что видно. Но если воин опытный, он печенкой чувствует, когда подналечь, а когда вспять поворачивать. Наемники ясыпа, их командиры-баши, десятники, сотники, тысячки опытнее не бывает. У каждого за спиной не одна дюжина боев. Только накатились разок на щетину русских копий, сразу поняли. Этих не сдвинуть. С фланга не обойти. Пойди разбери, где тут фронт, а где фланг. А старшие уже поняли. Их ждали. Может, выдал кто? Ясно, выдал. Ждали их русы, ждали. В таких переделках все решает мгновение. Опытный воевода мгновенно сообразил бы и скомандовал отступление. Но на беду Ясыповых гвардейцев воинах, безусловно, опытных и умелых, командовал имени воин, а царедворец, безусловно, преданный Хакану, но совсем беспомощный в ратном деле. Был при нем советчик, посидевший в боях побочный сын шамаханского паши. Но тот повел второй отряд, главный, и целью его было уничтожение метательных машин. Растерявшийся царедворец Святослав не доверил бы ему даже десятка ополченцев. Упустил миг, когда следовало скомандовать отступление. А в следующую секунду кто-то из наемников истошно выкрикнул самый разрушительный для любого войска лозунг. Нас предали, и отборное войско в считанное мгновение превратилось в толпу. Эта толпа устремилась обратно к крепости. И была перехвачена на полпути гриднями Икмара. Из мясорубки вырвалось не больше трети наемников. Они помчались к спасительному мосту. А на мосту уже вовсю кипел бой между сотней наемников, пытающихся отстоять ворота, и многократно превосходящими числом русами. С надвратных башен, не разбирая метали стрелы в самую гущу схватки. Снизу в бойнице Башен тоже били стрелы. Отступавшие наемники налетели на атакующих мострусов, кого-то смяли, кто-то упал в ров, но остальные перестроились, уперлись и отбили беспорядочный наскок. Подоспевшая Икморова дружина разметала остатки Ясыповой гвардии. А тем временем войны Святослава под покровом темноты, подвели к стенам хитрые ромейские машины. Заскрипели, поворачиваясь гигантские барабаны, потянулись вверх и вперед сколоченные из толстых досок коридоры, лязгнули о камень стальные крюки, зацепились, заскрипели, принимая многотонную тяжесть. И посыпались на стены ловкие, свирепые, сокрушающие все и всех Нурманы. На совете Эвилл выпросил у князя Киевского честь первым зайти на стены. Их встретили гузы — коренастые, кривоногие, в кожаных доспехах и волчьих шапках. В отличие от печенегов, никудышных пехотинцев, гузы умели драться и на своих двоих. Но только не с Нурманами. Викинги резали их, как овец так же, как их родичи резали франков в далекой Европе, как резали пермяков, мерь, кривичи, пока варяги, сплотив разрозненные славянские племена, не отбили у волков соленых дорог охоту безнаказанно шарить по землям киевских князей. Но драться Нурманы не разучились, и менее алчными тоже не стали. Заняли стену, порубили оборонявшихся и тут же бросились в город. Грабить. Саркел фактически уже был взят. В ворота потоком вливалась киевская конница, и сверху на нее не падали камни и не лилась смола. И стены, и обе надвратные башни уже были захвачены. Вскоре русы захватили оставшиеся четыре башни, очистили стены и взяли под контроль весь город, кроме цитадели. Там спрятался с остатками своей стражи Ясып. Хакан Хузарский держался до последнего за свою жизнь и свое богатство. Здесь, в подвалах цитадели, хранился золотой запас хузарских владык. Саркел беспорядочно грабили три дня. Святослав отдал город войску на поток по варежскому обычаю. Духарев пытался протестовать, напирая на стратегическое значение крепости, но Святослав отмахнулся. Мол, крепость рушить никто не будет, а в остальном, как говорили Ромеи, горе побежденным, и никто из воевод Серёгиного гуманизма не поддержал, даже Машек. «Странно мне, воевода, что ты из-за чужих против нашей правды идешь, сказал он Духареву. «А ты из-за своих не вступился», — упрекнул Сергей. «Моих тут нет», — отрезал Машек. «Саркел — не хузарская крепость». «А чья же?» — изумился Духрив. «Хузарских хаканов», — сказал Машек с таким видом, будто все объяснил. Цитадель они взяли через пять дней. Обошлась она дружине втрое дороже, чем стены Саркела. «А богатств?» Оттуда взяли в четверо больше, чем вытили, и Семендере вместе взятых. Акан Ясып, клянчивший золото у всех соседей, лежал брюхом на груди драгоценностей, как сказочный дракон. Также и умер, и сдох на сокровищах, приняв яд. Все участники хузарского похода в одночасье стали богачами. Даже печенеги, которых, правда, осталось тысячи полторы не больше, и те не ворчали, что их обделили добычей. А на обратном пути Святослав захватил и выпотрошил город Булгар, столицу волжских черных булгар, данников Хузарии. Не столько из корыстных, сколько из политических соображений. Во-первых, показать, кто теперь на Волге главный авторитет. Во-вторых, чтобы расхотелось черным булгарам после русов на хузарию напасть. После хорошей трёпки у них такое желание возникнет минимум через полгода. А за полгода Машек, оставленный в Итиле наместником, успеет собрать армию, достаточную для того, чтобы дать булгарам отпор. На первых порах Машегу должно хватить тех хузар, с которыми он воевал за Святослава, и сборной тысячи русов, оставленной ему киевским князем. В степи от этих кривичей полян, вятичей особой пользы не будет, но как городская стража они даже получше гузов, которых нанимал ясып.